Глава вторая. Вечер, 20 октября 1896 года. Тюрих, Швейцария. Войдя в вестибюль пансиона Энгельбрехтов, я тихо закрыла за собой дверь и отдала мокрый зонтик, ожидавший горничной. Из задней комнаты доносился смех. Я знала, что девушки ждут меня там, но пока что не готова была подвергаться допросу, пусть и благожелательному мне нужно было побыть одной подумать о прожитом дне хотя бы несколько минут стараясь ступать тихонько я начала подниматься по лестнице в свою комнату скрип черт бы побрал эту рассохшуюся ступеньку из дальней гостиной шелестя темно-серыми юбками показалась элен с чашкой чая в руках милева мы тебя ждем ты забыла Эллен взяла меня за руку и потянула в заднюю комнату, которую мы теперь называли между собой «Игровым залом». Мы считали себя вправе давать ей название, поскольку кроме нас ею никто не пользовался. Я рассмеялась. «Как бы я прожила эти месяцы в Тюрихе без этих девушек? Без Миланы, Ружицы, а главное — Эллен, моей родственной души!» почти сестры с ее острым умом, доброжелательностью и странное совпадение, такой же, как у меня, хромотой. И как я могла колебаться хоть день, прежде чем впустить их в свою жизнь? Несколько месяцев назад, когда мы с папой приехали в Тюрих, я и представить себе не могла, что найду здесь такую дружбу. Юность, омраченная неприязненным отношением соучеников, в лучшем случае отчуждением, в худшем — насмешками, а значит, одинокая жизнь, в которой не будет ничего, кроме учёбы. Вот что меня ждало. Так я думала. Когда мы с папой сошли с поезда после двухдневного путешествия в тряском вагоне из нашего родного Загреба, ноги у нас слегка подкашивались. Дым от поезда плыл клубами по всему Тюрихскому вокзалу так что мне пришлось прищуриться, спускаясь на платформу. Держа в каждой руке по сумке, в одной из которых лежали мои любимые книги, и немного пошатываясь на ходу, я пробиралась сквозь вокзальную толпу, а за мной шагали папа и носильщик с более тяжелыми вещами. Папа бросился ко мне и попытался отобрать у меня одну сумку. «Я сама папа». Заупрямилась я, пытаясь высвободить руку. «У тебя и так хватает вещей, а рук всего две». Мица, пожалуйста, позволь мне помочь. Мне-то полегче управиться с лишней сумкой, чем тебе». Он хмыкнул. «Не говоря уже о том, в какой ужас придет твоя мама, если я позволю тебе тащить такую тяжесть через весь Тюрихский вокзал». Я поставила сумку на перрон и снова попыталась вырвать руку. «Папа, я должна учиться справляться сама. В конце концов, я ведь буду жить в Тюрихе одна». Он долго смотрел на меня. Так, словно только теперь осознал, что я останусь в Тюрихе без него. Словно не к этому мы оба стремились с раннего моего детства. Неохотно, медленно. Он разжал палец за пальцем. Ему было тяжело, я это понимала. Я знала, что его радует мое стремление получить самое лучшее образование. Что мои старания напоминают ему его собственный нелегкий путь от крестьянина до преуспевающего чиновника и землевладельца. И все же иногда я невольно думала, не чувствует ли он вину, не упрекает ли себя за то, что толкнул меня на тот же тернистый путь. Он так долго думал только о том, что я наконец-то получу высшее образование, что верно, даже не представлял, каково будет прощаться, оставляя меня одну в чужом городе. Мы вышли из здания вокзала на оживленные вечерние улицы Цюриха. Уже спускалась ночь, но город не был темным. Я поймала папин взгляд, и мы обменялись радостно удивленными улыбками. До сих пор все города, какие мы видели, освещались только обыкновенными тусклыми масляными фонарями. А улицы Тюриха были залиты светом электрических фонарей, и он оказался неожиданно ярким. В их сиянии я различала самые мелкие детали на платьях, проходящих мимо дам. Турнюры у них были пышнее, чем у тех строгих нарядов, который я привыкла видеть в Загребе. По булыжникам Банховштрассе, на которой мы стояли, процокали лошади наемного экипажа фирмы «Кларенс». И папа подозвал его. Пока возница грузил наш багаж на заднее сиденье, я куталась в шаль, стараясь согреться на зябком вечернем ветру. Эту вышитую розами шаль мама подарила мне в ночь перед отъездом. И в уголках ее глаз блестели непролитые слезы. Только позже я поняла, что эта шаль была прощальным объятием, тем, что будет со мной, когда мама останется в загребе, с моей сестричкой Зоркой и братом Милышем. Возница спросил, прервав мои размышления: Приехали посмотреть город? Нет, ответил за меня папа с легким акцентом. Он всегда гордился своим грамматически безупречным немецким, на котором говорили власть, имущие в Австро-Венгрии. Это была первая ступенька, с которой он начал свое восхождение наверх. Так он говорил, когда заставлял нас учить язык. Раздувшись от гордости, он сказал, «Мы приехали устраивать мою дочь в университет». Брови возницы удивленно взлетели вверх. Однако больше он ничем своей реакции не выдал. «В университет, значит. Тогда вам верно нужен пансион Энгельбрехтов или еще какой-нибудь пансион на Платтенштрассе», — сказал он, открывая перед нами дверцу. Папа выдержал паузу, дожидаясь, пока я устроюсь в экипаже, а затем спросил возницу. «Откуда вы знаете, куда нам нужно?» «Мне не привыкать возить туда студентов из Восточной Европы, которые ищут жилье. Потому как папа хмыкнул в ответ, забираясь на сиденье рядом со мной. Я поняла, он не знает, как отнестись к словам возницы. Уж не насмешка ли это над нашим восточноевропейским происхождением? Нам рассказывали, что хотя швейцарцы упорно сохраняют независимость и нейтралитет перед лицом, неумолимо расширяющихся европейских империй, на выходцев с востока Австро-Венгерской империи здесь посматривают свысока. Однако в других отношениях швейцарцы — люди самых широких взглядов. У них, например, самые мягкие условия приема в университеты для женщин. Такое противоречие слегка смущало. Возница щелкнул кнутом, давая команду лошадям и экипаж с грохотом покатил по Тюрихской улице. Сквозь забрызганное грязью окошко трудно было что-то разглядеть, но я все же увидела, как мимо промчался электрический трамвай. «Ты видел, папа?» — спросила я. Я читала о трамваях, но никогда не видела их воочию. Это зрелище взволновало меня. Наглядное доказательство того, что этот город — Далеко ушел по пути прогресса, во всяком случае в области транспорта. Оставалось надеяться, что его жители столь же прогрессивны и в отношении к студенткам, как утверждали доходившие до нас слухи. «Не видел, но слышал. И почувствовал», — спокойно ответил папа, пожимая мою руку. Я знала, что он тоже взволнован, хотя и старается держаться невозмутимо особенно после замечания возницы. Я снова повернулась к открытому окошку. Крутые зеленые горы обрамляли город, и, клянусь, я чувствовала в воздухе запах хвойных деревьев. Конечно, горы были слишком далеко, чтобы до нас мог долететь аромат их пышной растительности. Но, как бы то ни было, воздух в Тюрихе был гораздо свежее, чем в Загребе, где вечно пахло конским навозом, и горящими посевами. Возможно, этот запах приносил свежий ветерок с Тюрихского озера, омывающего южную часть города. Вдали у подножия гор я увидела бледно-желтые здания в неоклассическом стиле на фоне церковных шпилей. Здания удивительно напоминали изображение Политехнического института, которое я видела на своих бумагах для поступления только больше и внушительнее, чем мне представлялось. Политехнический институт был учебным заведением нового типа, где готовили преподавателей и профессоров математических и естественно-научных дисциплин. И это был один из немногих университетов в Европе, в котором женщины могли получить ученую степень. И хотя я уже много лет только об этом и мечтала, Представить, что через несколько месяцев я буду учиться здесь, было трудно. Экипаж Кларенс с грохотом остановился. Открылось окошечко к вознице, и он объявил о прибытии к месту назначения. Платтенштрассе 50. Папа передал через окошечко несколько франков, и дверца экипажа распахнулась пока возница выгружал наш багаж слуга из пансиона Энгельбрехтов, поспешно вышел через парадную дверь и спустился с крыльца, чтобы взять у нас маленькие сумки, которые мы несли сами. Между двух красивых колон, обрамлявшими парадную дверь четырехэтажного кирпичного дома, появилась благообразная, хорошо одетая пара. «Гермарич». Обратился к отцу грузный пожилой мужчина. Да, а вы должно быть гер Энгельбрехт? Ответил отец с коротким поклоном и протянул руку. Пока мужчины обменивались приветствиями, по ступенькам торопливо сбежала вниз бодрая Фрау Энгельбрехт и провела меня в здание. Без всяких формальностей Энгельбрехты пригласили нас с папой выпить чаю с пирожными. Стол был накрыт к нашему прибытию. Когда мы шли за Энгельбрехтами в гостиную, я заметила, как папа окинул одобрительным взглядом хрустальную люстру, висевшую в парадной, и такие же бра. Я почти прочитала его мысли. «Достаточно респектабельное местечко для моей мицы! Мне самой пансион показался скучным, и слишком чопорным по сравнению с тем, к чему я привыкла дома. Не хватало запахов леса, пыли и острой домашней кухни. Хотя мы, сербы, и стремились приобщиться к германскому порядку, принятому у швейцарцев, теперь я ясно видела, что наши потуги далеко не дотягивают до швейцарского совершенства в искусстве уборки». За чаем с пирожными и обменом любезностями под натиском папиных расспросов Энгельбрехты рассказали о своем пансионе, о строгом распорядке обедов, завтраков и ужинов, приема посетителей, стирки и уборки комнат. Папа, бывший военный, поинтересовался безопасностью постояльцев, и его напряженно сведенные плечи понемногу обмякли при каждом удовлетворительном ответе. При каждом оценивающем взгляде на стены, обитые ворсистой голубой тканью, нарезные кресла, расставленные вокруг широкого мраморного камина. И все же папины плечи так и не расслабились до конца. Он желал для меня университетского образования почти так же сильно, как я сама. Однако теперь, когда расставание стало явью, Оно давалось ему тяжелее, чем я могла себе представить. Потягивая чай, я услышала смех. Девичий смех! Фрау Энгельбрехт заметила мою реакцию. «А, вы услышали наших юных дам за игрой в ВИСТ! Позвольте же представить вам остальных наших пансионерок!» Остальных пансионерок? Я кивнула, хотя мне отчаянно хотелось покачать головой, нет. Мой опыт общения с другими юными дамами обычно заканчивался неудачно. В лучшем случае между нами было слишком мало общего. В худшем мне приходилось терпеть обиды и унижения от соучеников и соучениц, особенно когда они начинали понимать масштаб моих чистолюбивых замыслов. Однако, повинуясь требованиям вежливости, мы встали из-за стола, и фрау Энгельбрехт провела нас в небольшую комнату, отличавшуюся от гостиной всем своим убранством. Люстры и брани хрустальные, а латунные. На стенах вместо голубой шелковистой ткани — дубовые панели. В центре — игровой стул. Когда мы вошли, мне показалось, что я услышала слово «крпити». Я посмотрела на папу. Он, судя по виду, был так же удивлен, как и я. Это было сербское выражение. Мы говорили так, когда обманывались в своих ожиданиях или проигрывали. Кто же мог произнести это слово? Наверняка мы ослышались. За столом сидели три девушки. Все примерно моих лет. Темноволосые, с густыми бровями, совсем как у меня самой. Они даже одеты были одинаково — строгие белые блузки с высокими кружевными воротничками и простые темные юбки, скромный наряд, никаких вычурных причудливо разукрашенных платьев, лимонно желтых или пенисто-розовых, которые предпочитают многие молодые женщины, вроде тех, которых я видела на фешенебельных улицах у вокзала. Оторвавшись от игры, Девушки сейчас же отложили карты и встали, чтобы представиться: Фройляйн ружится Дражич, Милана Бота и Эллен Кауфлер. Познакомьтесь с нашей новой постоялицей. Это Фройляйн, Милева Марич. Мы поприветствовали друг друга к Никсонами, и Фрау Энгель Брехт продолжила. Фройляйн Марич приехала изучать математику и физику в Швейцарском федеральном политехническом институте. Вы будете в хорошей компании, Фройляйн Марич. Фрау Энгельбрехт жестом указала на скуластую улыбчивую девушку с глазами цвета бронзы. Фройляйн Дражич приехала из Шабоца изучать политику в Тюрихском университете. Затем Фрау Энгельбрехт повернулась к девушке с самыми темными волосами и самыми густыми бровями. Это Фроя Лайнбота. Она приехала изкрушиваться, изучать психологию в Политехническом институте, как и вы. Положив руку на плечо последней девушки с релом мягких каштановых волос и добрыми серо-голубыми глазами, Обрамленными полукруглыми бровями, фрау Энгель Брехт сказала. «А это наша фройля Энкауфлер. Она приехала из самой Вены, чтобы получить диплом историка, тоже в Политехническом институте». Я не знала, что и сказать. Студентки из восточных провинций Австро-Венгрии, таких же, как моя, мне и в голову не приходило, что я не буду уникумом. В Загребе почти любая девушка годам к двадцати уже была замужем или готовилась к замужеству, встречалась с подходящими молодыми людьми и училась вести хозяйство в родительском доме. Их учёба прекращалась за много лет до этого, если они вообще получали какое-то формальное школьное образование. Я думала, что всегда буду единственной студенткой из Восточной Европы в мире мужчин с Запада может быть, вообще единственной девушкой». Фрау Энгельбрехт обвела взглядом всех девушек по очереди и сказала, «Мы оставим вас, дамы, играть в вист, а сами пока закончим нашу беседу. Надеюсь, завтра вы покажете фройляйн-марич окрестности Тюриха». Конечно, фрау Энгельбрехт с теплой улыбкой ответила за всех фройляйн-кауфлер. Может быть, Фройляйн Марич даже сыграет с нами в Вист завтра вечером. Четвёртое нам никак не будет лишней». Улыбка Фройляйн Кауфлер показалась мне искренней. и Я почувствовала, что мне по душе эта уютная обстановка. Я непроизвольно заулыбалась в ответ, но тут же остановилась. Осторожно напомнила я себе. «Вспомни, как издевались над тобой другие девочки. Дразнили, обзывали» пинали ногами на игровой площадке в парке. Программа Политехнического института привела тебя сюда, чтобы ты могла осуществить свою мечту, стать одной из немногих женщин-профессоров физики в Европе. Ты проделала этот путь не ради того, чтобы заводить подруг, даже если эти девушки и правда такие, какими кажутся. Когда мы возвращались в парадную гостиную, папа взял меня под руку и прошептал. «Кажется, это очень милые девушки Мица, И, наверное, умные, если приехали учиться в университет. Возможно, сейчас самое время завести парочку подруг, раз уж мы наконец-то нашли таких, которые могут оказаться тебе ровнее по уму. Пусть кому-то посчастливится смеяться над твоими шуточками, которые ты обычно приберегаешь для меня». В папином голосе звучала странная надежда. Как будто он действительно хотел, чтобы я сблизилась с этими девушками, с которыми мы только что познакомились. «Что такое, — он говорит. — Я была в замешательстве. Столько лет он твердил, что подруги мне ни к чему, муж ни к чему, что имеет значение только наша семья и образование. А теперь что же? Может, проверку мне устраивает?» Мне хотелось дать ему понять, что обычные девичьи мечты — подруги, муж, дети — для меня, как и прежде, не существуют. Хотелось сдать этот странный экзамен на высший бал, как я сдала все остальные. «Честное слово, папа, я приехала сюда учиться, а не дружить», — сказала я, подкрепив свои слова решительным кивком. Я надеялась этим убедить отца, что та судьба, которую он мне прочил и даже желал все эти годы, действительно стала моей судьбой. Однако папа не пришел в восторг от моего ответа. Напротив, лицо у него потемнело. Я поначалу не могла понять, от грусти или от гнева. Неужели я высказалась недостаточно категорично? Или его мнение и правда изменилось? Ведь эти девушки и впрямь не похожи на всех прочих, которых я знала до сих пор. С минуты он был непривычно молчалив. Наконец проговорил с нотками отчаяния в голосе. Я надеялся, что у тебя будет и то, и другое. Первые недели после папиного отъезда я избегала этих девушек и все сидела за учебниками у себя в комнате. Но по заведенному Энгель распорядку, Я должна была ежедневно встречаться с ними за завтраком и ужином. И вежливость требовала поддерживать любезный разговор. Они то и дело приглашали меня на прогулку, на лекции, в кафе, в театр, на концерты. Добродушно укоряли за излишнюю серьезность, молчаливость и усердие в учебе И приглашали снова раз за разом, сколько бы я ни отказывалась. Такой настойчивости я до сих пор не встречала ни в одной девушке, кроме себя самой. В один из дней того лета, ближе к вечеру, я занималась у себя в комнате, готовилась к урокам, которые должны были начаться в октябре. Это уже вошло у меня в привычку. На плечах у меня была моя любимая шаль. В спальнях всегда была зябка, даже в самую теплую погоду. Я старалась вникнуть в текст, когда услышала, что девушки внизу играют орлезианку безе». Слабенько, но с чувством. Я хорошо знала эту сюиту. Когда-то я сама исполняла ее в кругу семьи. Знакомая музыка навевала меланхолию. Уединение начинало ощущаться как одиночество. Мой взгляд упал на запылившуюся тамбурицу, маленькую мандолину в углу. Я взяла ее и спустилась на первый этаж. Стоя у входа в парадную гостиную, я смотрела, как девушки пытаются совладать с пьесой. Прислонившись к стене с тамбурицей в руках, я вдруг почувствовала себя глупо. С чего я решила, что они примут меня? Ведь я уже столько раз отвечала отказом на их приглашение. Я хотела было убежать обратно наверх, но Эллен... Заметила меня и перестала играть. «Хотите составить нам компанию, Фройлен Марич?» — спросила она со своей обычной теплотой, поглядывая наружицу и Милану с шутливым недовольством. «Как видите, ваша помощь будет вовсе не лишней». Я согласилась, и за какие-то несколько дней девушки стремительно втянули меня в ту жизнь, которой я никогда не знала. Жизнь, в которой у меня появились подруги со схожими взглядами. Папа был неправ, и я тоже. Подруги — это важно. Во всяком случае, такие подруги — невероятные умницы, с такими же чистолюбивыми планами, как и у меня, успевшие пройти через такие же насмешки и осуждения, и вынесшие все с улыбкой. Эти подруги не подорвали мою решимость добиться успеха, как я опасалась, Они сделали меня сильнее. И вот теперь, через несколько месяцев после того вечера, я опустилась на свободный стул и ружица налила мне чашку чая. На меня повеяло запахом лимона, а Милана с довольной лукавой улыбкой пододвинула ко мне тарелку с моим любимым пирогом с мелиссой. Девушки, видимо, специально для меня попросили фрау Энгельбрехт его приготовить. Особый сюрприз в честь особого дня. Спасибо. Мы попили чаю и съели немного пирога. Девушки были непривычно молчаливы, хотя по их лицам и взглядам, которыми они бросали друг на друга, я понимала, что такая сдержанность даётся им нелегко. Они ждали, когда я заговорю первый и скажу что-нибудь поинтереснее простого «спасибо» за угощение но ружица, самая горячая из всех, не выдержала. Она всегда отличалась настойчивостью и нетерпением и, наконец, выпалила прямо. «Как тебе, пресловутый профессор Вебер?» спросила она и вскинула брови, комически изображая профессора, известного своей пугающей манерой преподавания и не менее пугающей гениальностью. «Как и следовало ожидать», ответила я. Вздохнула и откусила еще кусочек торта, в котором так замечательно сочетались сладкое и соленое. Смахнула крошку с губ и пояснила. Он нарочно просмотрел весь список и только потом позволил мне сесть на место, как будто не знал, что я записана на его программу, а ведь он сам меня принял. Девушки, понимающие, захихикали. А потом подпустил шпильку, По поводу того, что я из Сербии, девушки перестали смеяться. Ружица с Миланой сами пережили подобные издевательства. Они тоже приехали с удаленных окраин Австро-Венгрии, даже Элен, которая была родом из более респектабельной Австрии, приходилось терпеть пренебрежительное отношение преподавателей политехнического института из-за того, что она еврейка. Похоже на мой первый день в классе профессора Херцога, сказала Элен, и мы все кивнули. Мы уже слышали рассказ Элен о ее унижении во всех чудовищных деталях. Отметив вслух, что фамилия Элен звучит по-еврейски, профессор Херцог значительную часть своей первой лекции по истории Италии посвятил венецианским гетто, где евреи вынуждены были жить. С 16 по 18 век. Мы все сошлись на том, что такой выбор профессора не был случайностью. Как будто мало того, что нас, женщин, всего несколько человек в целом море мужчин. Профессорам непременно нужно придумывать нам еще какие-то изъяны и подчеркивать, как мы отличаемся от остальных, сказала Ружица. А другие студенты что? спросила Милана, явно желая сменить тему. Как обычно ответила я, девушки сочувственно заохали. Важные, спросила Милана. В точку, ответила я. С пышными усами, хихикнув, предположила ружица. В точку. Самоуверенные, добавила Элен. Дважды в точку. А откровенной враждебности не было, осторожно спросила Элен. Тон у нее был серьезнее и опасливее. Она всегда волновалась о других, не дать, не взять курица на сетка. В особенности это касалось меня. После того, как я рассказала о своем первом дне в Загребской Обергимназии, о чем до сих пор никому не рассказывала, Элен стала особенно тревожиться за меня. Никто из других девушек не сталкивался с такой неприкрытой жестокостью, но ощущали угрозу время от времени проглядывающую сквозь внешнее благополучие. «Нет, пока во всяком случае». «Это хорошо», — подытожила Ружица. Она никогда не теряла оптимизма. Мы упрекали ее за привычку выискивать светлые проблески в самых черных грозовых тучах. Она же стояла на том, что для нас это самый разумный подход, и жизнерадостно рекомендовала остальным следовать ее примеру а союзников в ком-нибудь увидела, осторожно ступила Милана на стратегически важную территорию. Учебная программа по физике иногда требовала совместной студенческой работы, и мы уже обсуждали возможные тактики. А что, если со мной никто не захочет заниматься? «Нет», — машинально ответила я, но потом, помолчав, попыталась последовать совету Ружицы, мыслить более оптимистично. А, впрочем, пожалуй, один студент улыбался мне. Может быть, чересчур долго, но, по крайней мере, искренне, без насмешки. Эйнштейн, кажется, его фамилия. Густые брови Эллен озабоченно приподнялись. Она всегда была на чеку, опасаясь нежелательных романтических поползновений. Для нее это был почти такой же повод для беспокойства, как и открытая грубость. Она взяла меня за руку и предупредила. Будь осторожна! Я сжала ее руку в ответ. Не волнуйся, Элен, я всегда осторожна. Лицо у нее не просветлело. И тогда я добавила с легкой насмешкой. Да будет тебе! Вы все вечно упрекаете меня, что я слишком опасливая, слишком замкнутая, что я только вам и открываюсь по-настоящему. «Неужели ты думаешь, что я не буду осторожна с Гером Эйнштейном?» Озабоченность Эллен сменилась улыбкой. Я не переставала удивляться этим девушкам. Удивлялась, что у меня нашлись слова для рассказов о том, что я так давно хранила в себе. Удивлялась, что я решилась показаться им такой, какая я есть. Удивлялась, что они приняли меня, несмотря ни на что.